все еще оставалось мисс брас а ли она свое сердце в панцирь оберегая его от мужской половины рода человеческого или же обожатели которые были бы не прочь добиваться и добиться ее благосклонности отпугивало то обстоятельство что будучи весьма сведущей в законах это особо по всей вероятности знала на зубок некие его пункты касающиеся так называемых нарушений обещания жениться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 нежные девичьи уста, которые смягчали все слова и даже из Самсона делали Сэмми. «Нет», — ответил он, — «помогла бы мне вовремя. Тогда давно бы кончил». «Ах, вот как!» — воскликнула мисс Салли. «Тебе нужна моя помощь. А кто собирается нанимать писа?» «Точно я его ради собственного удовольствия нанимаю или по собственной воле», — огрызнулся мистер Брас, взяв перо в зубы и со злобной усмешкой посмотрев на сестру. «Чего ты, сатана?»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 И мистер Брас частенько называл сестру сатаной, да еще куплял к сатане всякие эпитеты. А мисс Брас нисколько не смущали такие вольности, как не смутило бы всякую другую леди обращение «Ангел». «Вчера битых три часа толковали об этом пицце, а сегодня ты опять ко мне пристала». И мистер Брас осклабился, не вынимая пера изо рта, не дать, не взять клейнот на дворянском гербе. «Я-то тут при чем?»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 Презрительно фыркнул Самсон Брас и, схватив со стола щитоводную книгу, начал быстро листать ее. Вот смотри. Дэниел Квилп, эсквайр. Дэниел Квилп, эсквайр. Дэниел Квилп, эсквайр. Чуть ли не на каждой странице. Что же нам, по-твоему, делать? Взять писа, которого он рекомендует? Драгоценный, говорит, для вас человек. Или лишиться всего этого, а?